Глава 21. Прощать или не прощать? И как жить дальше? Так или иначе, столкнувшись с изменой и пройдя все неприятные переживания, описанные в прошлых главах, мы оказываемся в точке, где нужно принимать решение – прощать или не прощать, пытаться что-то сохранять или нет, и если пытаться, то как? А если не пытаться, то где взять сил, чтобы все это закрыть и пережить? В общем, вопросов много. Эмоции тоже через край. Давайте разбираться. Рассуждение о «не приму», «выкину вещи вон», «не пущу на порог», «оставим для посиделок с подружками, восхищающимися за бокалом мартини твоим боевым настроем и взывающим гордости». Большая часть людей на вопрос «чего бы они никогда не простили партнеру», не задумываясь, отвечают «измену». «Вот как изменит, сразу выйдет вон». И 90% из них потом встает, а в особо тяжелых случаях ложится на пороге, пуская в ход все возможные креативные ходы для возвращения ненавистного подлеца в любовную лодку. Не буду вам врать, большая часть людей, переживших предательство любимого человека и сохранивших при этом отношения, мучаются. Недоверие, постоянные подозрения, и тут, и там всплывающие фантомные боли – Ко мне в блог часто наведываются девушки, которые когда-то пережили измену мужа, и именно из них льется такой поток ненависти и негатива, что становится ясно – болит и через год, и через два, иногда и через десять. Часто мне пишут о том, что вроде как и простила, но ведь простила, распустила обратно. Но смотрю иногда на него и думаю – господи, зачем мне все это нужно? И так хочется сбежать уже от этого всего, закрыться, никогда и ничего не знать и начать жить заново. Со всех сторон нам толдычат о пользе прощения. Обиды нужно отпускать, душу и мозг очищать, предателей прощать. Незабытые людские косяки имеют неприятное свойство накапливаться и превращаться в непосильный для нас балласт. Особенно если речь идет о ситуации с сохранением отношений после измены. Как-то оно так, только вот как прощать, если не прощается? Вроде говоришь себе и окружающим каждый день о том, что все простило, что живем дальше. А внутри бесконечные диалоги, монологи, раздирающие горечь и периодическое желание размазать благоверного по стенке. Думаю, что люди попадают в эту ловушку из-за того, что решение о том, оставаться ли вместе, и если оставаться, то как жить дальше, принимается либо на эмоциях, либо в отместку соперницы, либо основываясь на мнении других людей. Проанализировав разные истории, как печальные, так и позитивные, я собрала факторы, которые могут помешать определиться с направлением дальнейшего движения и существенно повлиять на развитие отношений после измены. Мужское и твое бездействие. Для начала это отсутствие каких-либо вменяемых действий со стороны подлого изменщика. Это то, на что стоит смотреть в первую очередь, оценивать очень адекватно и холодно. Одна моя подписчица рассказала мне, что муж, пойманный на измене, радостно заявил. «Вот тебе вся правда. Делай, что считаешь нужным. Давай сохранять брак. Но работай над этим ты. А я пока посижу, подожду, понаблюдаю. Как оно там пойдет?» вот это Позиция, за которую нужно одевать кастрюлю с борщом погорячее на голову и отправлять в путешествие по известному маршруту. Какие бы ошибки не допускала жена, какие бы там причины измены не были, решение о предательстве и обмане принимал мужик сам, своей головой. У него был выбор – разбираться с проблемами внутри отношений или пойти на предательство. И то, что он выбрал второй путь – его вина. Можно до второго пришествия ходить к психологу, устранять в себе какие-то вещи, тусоваться на семинарах. Но если второй участник не делает ни черта, простить и принять его обратно в полноценное отношения невозможно. Есть тотальная разница между просто пойти обратно в семью и пребывать там в качестве мебели, периодически выдавая пинков за то, что жена не радует ему факту, и реальной работой над тем, чтобы женщина, с которой ты все же решил продолжить свой путь, была спокойна и счастлива. Поэтому, если твой блудный избранник занял позицию «радуйся тому, что есть» и его не волнует, как ты там переживаешь, это верный сигнал к тому, чтобы не продолжать отношения. Вытянуть их на себе в одиночку ты не сможешь. Кстати, то же самое касается и второй пострадавшей стороны. Некоторые женщины думают, что за совершенный грех мужчина обязан каяться всю жизнь и полностью отдаться в моральное рабство. Мол, рта вообще не открывай. То, что я тебя тут вообще пустила, уже великая честь. Позиция обиженной принцессы из прошлой главы, которой все теперь погроб жизни должны. Спешу напомнить, что изменять он с вероятностью 99% пошел не просто так. И где-то капризная принцесса накосячила. Что-то не додала где-то не услышала, в чем-то пережала. И если не разобраться, в чем была твоя доля вины, надеяться на то, что жизнь ваша будет счастлива и безоблачно не приходится. Прощение – это работа, большой и, надо сказать, довольно неприятный моментами труд, который тебе придется выполнять, если вы оба искренне готовы пройти этот путь. Никогда не удастся ничего сохранить после измены, если садиться в позу несчастной жертвы и ныть о том, что вот, Теперь-то тебе все точно должны. Бегать и гордо возносить руки к небу с криками «Я ведь его пустила обратно!» Это ни о чем. Терпеть месяцами, а то и годами, как внутри все распирает от обиды, тоже не про работу с собой. Возможно, я слишком требовательна к людям, но вряд ли я смогу понять, как можно упорно и подолгу эмоционально умирать и ничего с этим не делать. Ругать весь мир за жестокую несправедливость. Ждать мифического спасителя, или чуда, или пока само пройдет и образуется. Не пройдет и не образуется. Твой роман с любовницей. Второй фактор, который, на мой взгляд, влияет и на принятие решения, и на то, как дальше будут строиться ваши отношения – твой роман с любовницей. Да-да, не удивляйтесь. Между девочками иногда завязывается еще более бурный водоворот эмоций, нежели у них с мужчиной. Злиться на нее проще, потому что если весь гнев падает на любимого человека, его может оказаться слишком много, что перечеркнет возможность дальнейшего общения. Или он вдруг испугается тебя, такую ужасно злую. Именно поэтому, защищаясь, мы переключаем большую часть негативных эмоций на нее, мерзкую гадину. И вот тут начинается самое интересное, возникают полноценные а иногда очень длительные отношения между женой и любовницей. Они могут быть как полностью иллюзорными, так и с реальным контактом. Позвонить, выяснить, написать гадости и прочее. Первое, на что стоит посмотреть внимательно, не хочешь ли ты сохранять брак на зло этой девке? Если это так, подумай, стоит ли этот человек, который, безусловно, тебе не нравится и неприятен, того, чтобы ради нее ты пожертвовала своей жизнью? Ведь, по сути, именно это ты и собираешься сделать. Да, есть с высокой долей вероятности будет не очень от осознания того факта, что вы там собрались склеивать разбитую чашку любви. И да, не буду скрывать, ты будешь злобно радоваться тому, что вот она у разбитого корыта, а я у склеенного. Но далеко ли можно в отношениях уехать на месте третьей стороне? Будут ли они приносить еще хоть какую-то радость? Твой роман с этой женщиной требует огромных затрат энергии. Он поглощает силы, время, занимает мысли. Девочки часто пишут, что не вылезают со страниц разлучницы, по сути проживая ее жизнь. Оценивают, сравнивают, ждут каких-то знаков, которые, как им кажется, могут хоть как-то уже облегчить жизнь. Откуда тут взяться ресурсом для прощения? Неоткуда. До тех пор, пока продолжается эта борьба, браться за сохранение гармоничных отношений бесполезно. «Как ее прекратить?» — спросите вы. «Понять, что никто из вас не лучше и не хуже. Боролись вы обе исключительно с одним врагом — сущностью вашего мужчины. И решение он принимал, не исходя из того, у кого там что-то красивее, вкуснее, интереснее. Мы ведь любим людей не за заслуги». И лучшее тому доказательство – то, что ты готова рассматривать продолжение отношений с тем, чьи подвиги крайне сомнительны. Разумеется, придется проявить силу воли и поставить себе полный запрет на то, чтобы шастать по ее страницам и проверять, как там живется несчастной брошенке. Да, я знаю, наверное, это большое разочарование, но иногда от вредных зависимостей можно избавляться банальными способами. Третий факт – влияние окружающих. Мешает как на стадии переговоров с ним и с самой собой, так и в дальнейшей жизни. Узнав о предательстве, будучи в состоянии шока, мы часто несемся с этой болью по друзьям, родственникам, форумам, пытаясь найти ответ на один единственный вопрос – что делать? Люди у нас рады стараться поучить жизни других, поэтому от советов и рекомендаций отбоя не будет. В итоге ты оказываешься в дичайшем информационном шуме. Одни кричат «не разводись ради детей», Вторые «Ой, да я бы вон послала и жила бы дальше». Кто-то толдычит про «сама виновата» ну и так далее. Особенно правильно масло в огонь подливает ближайшая родня, которая сильно переживает на тему «что ж людям-то скажем» и «стерпится, слюбится». Опасная ловушка, попадая в которую, начинаешь принимать во внимание все мнения, кроме своего собственного. Боязнь и суждение, трепет перед статусом разведенки, Стыд перед детьми, которые могут оказаться «бесполноценной» в кавычках семьи. То самое время, когда ты должна быть эгоисткой, адекватной и думающей о себе. Жить дальше с этим человеком придется тебе, не маме, не свекрови, не подружкам. Последние, напомню, с ним вообще никогда не жили. Поэтому не могут ничего знать о том, что «золотой мужик, да где такого найдешь» и далее по тексту. Издалека все кажется идеальным. ты единственное кто знает какой он тебе муж то что он прекрасный отец детям всегда помогает папе на даче и возил собаку сестры к ветеринару безусловно очень важные вещи но они не имеют никакого отношения к вашим с ним личным отношениям поэтому защищай свои границы вежливо но настойчиво попроси родных и друзей не вмешиваться и не тащить свое мнение относительно твоего будущего в котел переживаний Чётко скажи им, какого рода поддержки ты ждёшь? Кому-то хочется, чтобы ему помогали поступками, кому-то чтобы просто гладили по голове, когда он плачет. И ни в коем случае не ведись на рассказы о том, что Машка вот своего гулящего мужа простила и ничего, живут. Машка — это Машка. Вполне возможно, что она втайне является поклонницей свинга. Ты ведь этого никогда не узнаешь. Мы все разные. И то, что допустимо для одного, может быть категорически неприемлемо для другого. Прощение — это решение, и оно должно быть твоим. В противном случае ты рискуешь рано или поздно пережить незабываемое и очень болезненное ощущение того, что ты находишься посреди какого-то сериала, а не в своей собственной жизни. Возвращение доверия. Ну и последний пункт — это доверие. Он, скорее всего, относится уже к периоду после принятия решения, так как в первое время с ним действительно будут проблемы. Измена разбивает доверие на мелкие кусочки. Собрать его заново и склеить нельзя. Миф и удочка, на которую попадается большинство из нас. Нереально просто взять и начать верить во имя прошлых заслуг. А вот вырастить заново можно. Процесс это медленный, иногда утомительный, но плоды дает хорошие. Один из способов каждый день вести учет того, в чем человек вам не соврал. Обещал, что пойдете в кино, и пошли. Сказал, что будет в 21.00, и пришел вовремя. Взял на себя мытье, посуду или покупку продуктов, и придерживается обязанностей. И так далее. Пополняйте этот список каждый день, и в минуты, когда накатывают сомнения, перечитывайте. Но я еще раз подчеркну. Если у вас есть хоть какие-то факты, которые говорят в пользу того, что отношения на стороне продолжаются, даже не пытайтесь. Все сведется к тому, что вы будете лить себе кипяток на ногу и пытаться при этом улыбаться. Заключение этой главы будет немного грустным. К сожалению, из всей массы семей, оставшихся вместе после серьезной измены, действительно гармонично и счастливо жить удается очень немногим. Виной тому и те факты, о которых я написала. И то, что люди надеются на то, что когда-нибудь оно само наладится и образуется, не работает. Как пульпит не может пройти сам. Нужно чистить каналы, ставить временные пломбы и иногда проводить профилактические замены основных. Простить, именно простить, а не сделать вид, что не помню и все у нас хорошо, удается, пожалуй, лишь тем, кто просветлился до того уровня, на котором мы готовы в глобальном смысле принимать разные потребности партнеров. даже если они идут в разрез с нашими. Поясню. В тот момент, когда он пошел изменять, это нужно было ему по каким-то причинам. Да, он был неправ. Да, совершил ошибку. Но у нас были проблемы. И после того, как мы их решили, это не повторяется. Было обидно, больно, но мы это прошли, сделали выводы и исправили. Возможно, это было нужно нам обоим, для того, чтобы понять, как строить отношения дальше. И все это должно быть не просто словами, а именно принятием и пониманием внутри себя. И разумеется, подкрепляться отсутствием новых любовных побед на стороне.